Глава 7. Сегодня в четверг вечером маленький ресторан в Уимбре не переполнен. Звон бокалов и стук столовых приборов сливаются с голом голосов и взрывами смеха. Наша компания разместилась за одним длинным столом. Я не предполагала, что нас будет так много. Мы все учились в одной школе, а большинство в одном классе. Мне радостно снова видеть всех, снова побыть самой собой. У меня ощущение, что я надолго выпала из жизни, хотя с рождения Дейзи прошло всего полгода. У меня падает сердце, когда к нашему столу с опозданием подходит ещё кое-кто. Встряхнув блестящими, коротко подстриженными золотисто-каштановыми волосами, Анна садится напротив меня и ставит сумку у своих ног, а потом заговаривает с Пией, которая сидит слева от неё. Я локтем пихаю Мэл. Ты не говорила, что придёт Тэмсин Прайс, шепчу я. А я знала, что ты не пойдёшь, если узнаешь. Ты права, чёрт возьми. Я думала, она сейчас живёт в Сюррее. Она приехала только на встречу? Нет, приоткрыв глаза, отвечает Мэл. Она переехала в Уимберн в этом году. Почему-то не рассказывала, что она вернулась. Я меньше всего рассчитывала увидеть её сегодня. Когда мы учились в старших классах, Тэмс ин пыталась украсть у меня доминика. Один раз они перепихнулись по пьяни, после чего она заявила, будто беременна. Доминик целых полгода пытался вернуть меня. Сейчас вид Прайс всколыхнул в моей душе те давние переживания. Игнорирую её. Еле слышно говорит Мэйл. Это довольно трудно, когда она сидит напротив. Мэйл изображает на лице сочувствие. Знаю, вот не повезло. Из всех мест ей досталось именно то, что напротив тебя. Может, поменяешься со мной? Я бы с радостью, Кирст, но Сус хочет поговорить со мной о чём-то важном. Кажется, у неё семейные проблемы. Мы договорились, что обсудим это сегодня вечером, ведь я спец по козлам бывшим. Она усмехается. Я вздыхаю. Ладно, не бери в голову. В этот момент я встречаюсь взглядом с Тамсин, и она надменно кивает мне, отвечая ей сухой полуулыбкой, и мы продолжаем игнорировать друг друга. Так уж получается, что большую часть вечера мы вспоминаем забавные случаи из нашей школьной жизни и обсуждаем ужасных учителей. Все, за исключением, естественно, Тамси подшучивать надо мной из-за того, что я стала учительницей в нашей школе. Мэл поступила правильно, что вытащила меня на эту встречу. Я отлично провожу время, даже несмотря на то, что в глубине души беспокоюсь за Доминика и Дейзи. И за всех сил сдерживаю себя, не проверяя каждые 5 минут телефон в ожидании сообщения о том, что вернулись похитители. Понимаю, что мне нужно перестать нервничать и отдаться веселью. Слева сидит ещё одна моя подруга Пенни. Она тоже молодая мамочка, как и я. В школе мы были не очень близки, но она всегда мне нравилась. После 20 минут разговоров о детях Пенни откидывается на спинку стула. "Кирсти, мы с тобой такие зануды", говорит она, накручивая на палец прядь тёмных волос. "Мы с тобой целый вечер рассказываем друг другу, как нам страшно потерять наших малышей. Когда мы успели стать такими скучными?" Пенни, организатор вечеринок, Но она признает, что это скорее хобби, чем полноценная работа. Ее муж – инвестиционный банкир, так что они при огромных деньгах и имеют полный набор, в том числе просторный загородный дом, гараж с внедорожниками и прислугу, включая няню. «Мы же начинающие мамочки», – смеюсь я. «Нам дозволено быть занудами и хвастаться нашими замечательными детками». «Ты права», – она поднимает бокал, – «за наших замечательных деток». Не рассчитав своих усилий, она слишком энергично чокается со мной. Ой, извини, хихикает она. Немного перебрала. Кстати, а почему ты не пьёшь? Я ещё кормлю грудью, отвечаю я, отпивая минеральной воды. О, молодец. Я бы так не смогла. Слишком больно и здорово ограничивает. Мне повезло, что с Дейзи нет проблем. Иначе я бы тоже бросила. Я слышала, что боль дикая. Точно иголками колют. Угон Мы смотрим друг на друга и разражаемся хохотом. Мне надо в туалет, говорит она. Я на минуту. Я поворачиваюсь к Мэл, но она поглощена разговором с Сус, который промокает глаза салфеткой. Не могу мешать им. Похоже, разговор тяжёлый. Напротив, Тэмсин тоже не у дел. Мы встречаемся взглядами. Она вздёргивает подбородок и отводит взгляд, упорно игнорируя меня. Может, мне достать телефон и сделать вид, будто я отвечаю на несуществующее сообщение? Нет, я сыта этим по горло. Не знаю почему у неё со мной такие проблемы. По идее, после всего что она сделала, это я должна её ненавидеть. Я немного наклоняюсь вперёд и с наигранным дружелюбием обращаюсь прямиком к Тэмсин. Ведь у тебя есть дети, да? Она удивлённо изгибает брови. Мне интересно, ответит она мне или нет. Да, мальчик и девочка, отвечает она, уставившись на свои ногти с французским маникюром. У неё на запястье поблёскивают часы из розового золота. И сколько им? Или 8, Маккенни, 6. В её голосе слышится скука, полное отсутствие интереса. А моей Дейзи полгода. Она опять изгибает брови. На этот раз в знак того, что услышала меня. Да, не унимаюсь я, гадая, на что она мне сдалась. Я сейчас в отпуске по уходу, и мне страшно от мысли, что приходится выходить на работу. Мне будет так тяжело оставлять её. Я вообще не представляю, как можно оставить детей ради работы, говорит Тэмсин. И отдать их воспитание чужим людям. Я бы на такое не согласилась. Я понимаю, что она дразнит меня, но её слова задевают. У некоторых из нас нет иного выбора, говорю я. Она пожимает плечами. Послушай, Тэмсин, я наклоняюсь вперёд ещё чуть-чуть. А давай забудем прошлое, ведь это было так давно. Глупо ссориться из-за парня. Я шучу, чтобы снять напряжение. Но шутка получается плохой. Не думаю, ледяным тоном отвечает она. Пусть всё и в прошлом, но я не склонна забывать о нём и превращаться в твою близкую подругу. Я качаю головой, не понимая, откуда в ней столько враждебности. Может, она и в самом деле любила Доминика? Может, и сейчас его любит? Вовсе не предлагаю тебе стать моей близкой подругой, говорю я. Просто подумала, что нужно перешагнуть через это. «Перевести наши отношения в цивилизованные рамки, что ли?» «Пусть Доминик сейчас твой», — с мерзкой усмешкой заявляет она. «Но это не означает, что все должно быть так, как тебе хочется. Все они и мои друзья». «Замечательно. Я лезу в сумку и достаю телефон. Фальшивый ответ на фальшивое сообщение будет отличным завершением этого разговора. Больше не желаю латать дырки в наших с ней отношениях. Хватит с меня». Наверное, я сошла с ума, когда затеяла всё это. Ведь тогда была не права Тамсин, но ей, кажется, плевать на это. Она даже не попросила прощения. Совершенно очевидно, что я глубоко заблуждалась, когда рассчитывала привнести в наши отношения хотя бы видимость благовоспитанности. И вот теперь мне предстоит до конца вечера ловить на себе злобные взгляды принцессы Несмеяны. Однако у меня в голове продолжают звучать её слова. Я была бы рада сидеть дома со своей дочкой. Но не могу себе этого позволить. Нам нужна моя зарплата. Как бы то ни было, я люблю свою работу и уверена, что со временем привыкну быть работающей мамочкой, ведь многие так живут. Сбоку от меня Мэл даёт знак официанту принести ещё одну бутылку вина. Я отмахиваюсь от мысли, что с деньгами у нас туго, и стараюсь не думать о том, в какую сумму вылетит эта вечеринка, и не возмущаться по поводу того, что девчонки обычно делят счёт поровну на всех в том числе и на тех, кто не пил алкоголь. Вечер продолжается своим чередом, я получаю удовольствие от общения, и в половине одиннадцатого официант приносит счёт. Майл стучит меня по плечу. Ты довольна? Да, очень. А ты? Она кладёт голову на моё плечо, и я смеюсь. Здорово, она набралась. Ты моя самая лучшая подруга, говорит она. Надеюсь, это знаешь. Ты тоже, отвечаю я. Она грозит мне пальцем. Лучшая подруга из всех. Она встаёт и стучит ложкой по бокалу. Затем, указывая ложкой на меня, объявляет всем, кто сидит за нашим столом, и ещё нескольким припозднившимся посетителям ресторана: "Я хочу, чтобы вы все знали. Я люблю вас всех, но Кирсти моя лучшая подруга на всём свете". Все говорят: "Ого!" и смеются. Мэл тяжело опускается на стул и шепчет мне на ухо: Кирст. Я только что обнаружила, что забыла дома сумку. Можешь заплатить за меня? А завтра я тебе отдам. Спасибо, дорогая. Моя улыбка тает и яскрежещу зубами. Конечно, я заплачу карточкой. Ты моя спасительница. Только верни мне деньги побыстрее, Амель. Дело в том, что в настоящее время мы с Домеником немного стеснены в средствах. Не расслабься. Завтра же переведу деньги. Не проблема. Тебе легко говорить. Я постоянно даю Мэл в долг, а она забывает возвращать деньги. Люблю её всем сердцем, но она не умеет обращаться с финансами. Её проблема в том, что она самый настоящий шапоголик. Только я не хочу никого осуждать, не хочу порочить нашу дружбу. Мне дико неловко просить, говорит она. Ну там мне ещё десятку на такси до дома. А вот тут всё просто, отвечаю я, потому что до дома мы можем доехать вместе. Дело в том, что этот красавчик официант пригласил меня в клуб. Мэйл Кивайта в направлении светловолосого официанта лет 18 и на вид. Ты серьёзно? Не верю я своим ушам. Ты права. Я знаю. Похоже, я ещё не потеряла навыки. Я качаю головой и против воли усмехаюсь. А кто с детьми? Джес Лейтер. Она сказала, чтобы я не дёргалась, если буду задерживаться. Да, но ей только что исполнилось 15. Постарайся вернуться домой не очень поздно. Завтра будний день. Джесс, средняя из трёх сестёр, которые живут в третьем доме. Её отчим Стивен Паркфилд является директором в Сент-Джордже, в школе, где я преподаю. С Джесс всё будет в порядке, упорствует Мэф. С Джесс-то да, но ты же знаешь Лорну. Она не обрадуется, если ты заявишься домой в 2:00 ночи. Лорна это мать Джесс. Она училась в нашей школе на год старше нас. Ах, яMadam надменность супруга директора. Фырк, это мэл. Да нормальная она, защищаю я Лорну. Ничего, она ненормальная. Чванливая корова. Ты же сама знаешь. Не знаю. Я думаю, она немного стесняется и рабеет. Лорна разошлась со своим первым мужем, когда их дочь была маленькой. Ей пришлось нелегко одной с трёхлетним ребёнком на руках. Скорее она познакомилась со Стивеном Паркфилдом, и они почти сразу поженились нагла бы время от времени улыбаться. Не развалилась бы, говорит Мэл. В общем, постарайся вернуться домой к полуночи. Произнося эти слова, я уже знаю, что к полуночи Мэл домой не вернётся. Какая ты у нас заботливая, говорит она, сжимая мою руку. Честное слово, Мэл, я просто переживаю за тебя. Знаю, дорогая, знаю. Надо прекратить волноваться за неё. Это её жизнь, а не моя. "Так даже у меня немного наличных, а?" снова спрашивает Мэл. "У меня мало, хватит только мне на такси", отвечаю я. "Придётся идти к банкомату". "Спасибочки!" она жмокает меня в щеку и тянет вверх, вынуждая меня встать. "Давай оплачивать счёт и пошли отсюда". Мы все прощаемся, обещая друг другу в ближайшее время опять встретиться. Я сажусь в такси оставляем её у бара, где она собирается ждать, когда её красавчик официант закончит смену. Не знаю, как это у неё получается, но мужики просто липнут к ней. Проблема в том, что они надолго возле неё не задерживаются. Дорога до дома свободная, а путь быстрый. Водитель, слава богу, не болтливый, в моей голове царит приятная рассеянность. Я подавляю зевок, когда мы въезжаем в Magnolia Close и показываю, какой из всех домов мой. Мне не терпится взять Дейзи на руки и покормить. Мне кажется, что у меня не было дома целую вечность. Вылезаю из машины, захлопываю дверцу и вижу, как дергается штора у Паркфилда. Лорна наверняка решила, что приехала и Мэл. Наверное, ждет, что с минуты на минуту Джесс вернется домой. Меня так и подмывает постучаться к ней и сообщить, что Мэл вернется поздно. Однако я тут же отказываюсь от этой идеи. Не хочу быть втянутой в эту драму. Такси уезжает. И я вдруг понимаю, что всё ещё стою на автомобильной площадке. Заставляю себя встряхнуться и иду к двери. Неожиданно я замечаю какое-то несоответствие. Нахмурившись, я разглядываю затемнённое пятно между двумя освещёнными светом с патио и уличным фонарём участками сада. И вдруг понимаю, в чём дело. Цветы помяты. Я подхожу поближе и вглядываюсь в клумбу. Такое впечатление, будто кто-то топтал несчастные растения, ломая стебли и цветы. Неужели специально? Но зачем? Может, это дети? Однако все мои вопросы отходят на второй план, когда я слышу отдалённый звук. Детский плач. Не просто плач, а вопль. Дейзи, судя по крику, у неё истерика. Чёрт, а Доминик, чем он занят? Почему он её не успокоит? Хотя, может, он и пытается её успокоить, а она плачет от голода, и тогда это моя вина. Я бегу по дорожке, Своим ключом открываю замок и влетаю в дом. Дверь в гостиную открыта, телевизор включен. Вижу затылок Доменико. Что он тут расселся? Когда наверху надрывается Дейзи. Доменико! Я решительным шагом вхожу в гостиную. Он открывает глаза. А? Ты спал? Возмущаясь я замечаю открытое окно. Ага, вздремнул немного. Твоя дочь истошно вопит наверху. Что? Он вскакивает на ноги. Да нет, не кричит. Я вскидываю голову и прислушиваюсь. Всё верно, она затихла. Но ну а секунду назад кричала. Я бросаю на него сердитый взгляд, выбегаю из комнаты и спешу наверх, моля бога о том, чтобы с Дейзи всё было в порядке, и сожалея о том, что пошла навстречу. Вхожу в тёмную спальню и заглядываю в колыбель, собираясь взять дочь на руки, но колыбель пуста. Дейзи там нет.